Глава первая Над местечком Черчфолс, штата Оклахома, собиралась гроза, и сине-черные тучи медленно лениво клубились и пузырились. Их насквозь прошивали ослепительные, как газовая сварка, стежки молний. Буря таила в себе неосознанную опасность, а по сути представляла собой младенца, вызывающего поза и немалейшего опыта. В эфирном плане я следила за тем, как массивные восходящие потоки швыряли дождь в мезосферу, откуда он, скованный сильнейшим холодом, падал вниз, попутно наполняясь атмосферной влагой и выполаскивая воздух. Классический способ формирования града. На самом деле я не столько видела вихревое движение внутри шторма, сколько ощущала его, но смысл происходящего не вызывал у меня нет ни малейших сомнений. Сказывался многолетний стаж наблюдений за погодой. Я резонировала, вибрируя на таких частотах, что визуального подтверждения уже не требовалось. Собрав вокруг себя энергию и окутавшись ею, как поблескивающим тёплым плащом, я направила её наружу, чтобы... Стоп! Со всей мощью я ударилась о невидимую стену и отскочила скрикнула, отброшенная с глухим стуком, обратно в человеческую реальность, а в следующий миг поняла, что моя Мона едва не вылетела с дороги. Мона, чтобы вы знали, это машина. Додж Вайпер, 97-го года выпуска, света чернильной полуночи». Я гнала ее, основательно превысив допустимую скорость, но именно такой стиль езды мне по нраву. Вывернув руль, я бросила взгляд на спидометр, И, утопив в пол педаль газа, добавила еще пять миль в час. Урчание Моны сменилось довольно гортанным рыком. «Не смей так делать, когда я выжимаю свыше ста на трассе, соединяющей разные штаты», — сказала я попутчику, создавшему ту самую стенку, в которую я только что врезалась. «И черт побери, неужели это настолько ощутимо? Я всего-то собиралась чуточку подправить происходящее» в лучшую сторону. Дэвид, так звали парня, поёрзал, устраиваясь удобнее на пассажирском сиденье и, не открывая глаз, ответил «Ты лезешь не в своё дело. Устала, наверное». «Ну, вроде того». «Ещё бы, вояж по Оклахоме далеко не самое увлекательное времяпрепровождение на свете». «А что?» спросила я. Да то, что тебе нельзя больше этим заниматься. Под этим явно подразумевалось воздействие на погоду по моему усмотрению. Почему же? Его губы дернулись в едва сдерживаемой ухмылке, потому что привлекаешь внимание. Всего лишь гоню по пустой дороге со скоростью за сто. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. И, кстати, обороты тоже не помешает сбавить. Я вздохнула. «Издеваешься? Мы движемся накатом по инерции. Подходящий темп для дряхлой старушки?» «От такого наката может и гонщика удар хватить. Угомонись, пока тебя копы не тормознули». «Трус несчастный». «Ага», — невозмутимо согласился он. «Ты на меня страху нагнала». Сбросив скорость от головокружительной до, пожалуй, даже чуть меньше приемлемой, я уныло ловила снижение оборотов под разочарованное ворчание Моны. Ох, не любит она ограничений. Вся в меня. Если честно, не припомню случая, чтобы мне понравились хоть какие-нибудь рамки, с которыми мне довелось столкнуться. Да и то сказать, ведь в старые добрые времена не столь уж, между прочим, давние, я, обычная женщина Джоан Болдуин, была не кем-нибудь, а жрицей погоды, полноправным членом ассоциации жрецов. Это международное братство специалистов, препятствующих матушке природе в ее неизбывном стремлении искоренить род людской. Мне приходилось управлять ветрами, волнами и бурями, а при такой работе мудрено не получить адреналиновую зависимость. Правда, сам факт, что эта зависимость сохранилась до сих пор, выглядел довольно странно по той простой причине, что, строго говоря, нормального человеческого тела у меня уже не было, а, следовательно, не выделять адреналин, не реагировать на него было нечему. С чего бы, спрашивается, остались прежние потребности и реакции? Особого желания ломать над этой загадкой голову не возникало, Ведь подобные размышления всякий раз заканчивались одним выводом. Я умерла. Мое последнее воспоминание о жизни в качестве смертной, два демона, словно на поле сражения, рвали меня в клочья. А потом, фигурально выражаясь, я открыла глаза в ином, новом мире, существующем по совершенно иным, новым правилам. Дэвид сделал меня джинном. Но помните? «Тысяча и одна ночь». Лампа ладина, исполнение желаний. Вот-вот, оно самое. Разница заключалась лишь в том, что я не была заточена ни в лампе, ни, что более уместно, в бутылке. Пребывала, так сказать, в свободном плавании. Без повелителя. Это, конечно, круто, но опасно. Не имея хозяина, я была уязвима и прекрасно это знала. «Эй!» — громко сказала я, и, оторвав взгляд от дороги, посмотрела на своего спутника. «Бог мой, да чего же он хорош?» Когда я впервые с ним встретилась, он маскировался, прикидываясь обычным парнем. Даже тогда Дэвид выглядел очень привлекательно, но в подлинном своем обличье Джина оказался в десять раз краше. Его мягкие светлокаштановые волосы были чуть-чуть длиннее, чем того требует армейская стрижка, а глаза походили на озерца расплавленной бронзы. Бархатная золотистого оттенка кожи покрывала мощную грудь, рельефные бицепсы плоский живот. Мои руки хранили собственную, осязательную память, наполнявшую меня внутренним теплом, от которого я буквально таяла. Эй, это о чем? откликнулся он, так и не открыв своих чарующих глаз. Размечтавшись, я напрочь забыла, что произносила и зачем, так что мне пришлось напрячь мозги и настроиться на более интеллектуальный лад. О том, что если, конечно, позволительно прерывать твой прекрасный сон, я жду от тебя плана действий. Выдала я нарочито пренебрежительным тоном, потому что ужасно боялась сбиться на дурацкую банальщину типа «я тебя недостойна», что определенно сминусовало бы мне очки. Мы, между прочим, так и чешем на восток. «Прекрасно», — сказал он и сменил позу, устраиваясь у окошка еще удобнее. «Значит, просто едем дальше. Желательно не с запредельной скоростью, если ты сумеешь держать себя в руках». «Запредельной? Лихо. А ты, значит, любитель ползти улиткой». «Не скажу, чтобы меня это удивило». «Ладно, спорить не стану. Ползти так ползти». Я снова сосредоточила внимание на дороге и вовремя. Оказалось, мы уже пересекли разделительную полосу и ехали по встречке. Вырулив свой ряд, я гнала себе дальше, пока не поинтересовалась уровнем горючего в баке. Расход был впечатляющим. «Могу я остановиться на заправке?» «В этом нет надобности». «Слушай, у меня ведь «Вайпер».» а не какая-то там таратайка, способная прокатить не весь сколько миль на галоне. «Уж поверь, раз я говорю, что нам придется заправиться, значит, придется. И скоро!» Дэвид, так и не потрудившись разлепить веки, ткнул пальцем в направлении датчика топлива. На моих глазах стрелка поползла вверх и, подрагивая, остановилась возле высшей отметки. «Не придется», — отрезал он. «Ладно». Согласилась я. Катим на восток. Прямиком. И до каких пор? Пока не решу, что остановка безопасна. Видишь ли, думаю, некая толика информации в этом партнерстве помогла бы его партнерству, я имею в виду, более успешному осуществлению. Его губы скривились, словно отгоняя улыбку, голос понизился до тональности, пробудившей в моем теле глубинный резонанс. «А мы партнеры?» Тут я ступила на зыбкую почву, потому что на самом деле у меня не было не только четкого представления о том, кто же мы такие по отношению друг к другу, но и уверенности в том, что мне хочется это услышать. Да, он спас меня, сохранил ту часть моей человеческой сущности, которая пережила схватку двух демонов и преобразовал меня в джинна. «Надеюсь, это не превратило его в моего папочку. Чего мне не хватает, так это только загадок по Фрейду». «Ладно, мыслитель, если честно, я не знаю. Вот и внеси ясность. Ты кто мы?» «Лично я предпочел бы поспать, а не вдаваться в это прямо сейчас». Вздохнул Дэвид. «Я тоже вздохнула, ему подстать. Понимаешь, я чувствую себя слегка не в своей тарелке». «Смерть, воскрешение, уйма новых ощущений. Хорошо бы это обсудить». «О каких новых ощущениях речь?» — спросил он низким, теплым, мягким голосом. «Вот они, удивительные, переполняющие через край сантименты». Я прокашлялась. «Но начать с того, что все выглядит по-другому». «По-другому?» «Это как?» «Не так, как было раньше». Закончил он за меня. «Дело в том, Джоан, что у тебя теперь другие глаза, поэтому ты можешь выбирать между различными вариантами видения. Это не только восприятие света зрительными нервами». «Слишком ярко», — сказала я, допустив несомненное преуменьшение. «Мало того, что солнце за односторонним стеклом окна мерцало и переливалось, как шелк, так оно теперь обладало вполне зримыми текучестью и весом» а еще я вижу очень отчетливо и очень далеко. Все вокруг поддавалось измерению, было наполнено осязаемой глубиной и визуально воспринимаемой историей. Глядя на предмет, я осознавала, откуда он взялся, как возник, где побывал. Одного взгляда хватало для ошеломляющего объема сведений. С непривычки и перепугу я пыталась от этого отгородиться, Но возникшая способность напоминала о себе всякий раз, стоило мне увидеть что-то новое, вроде топливного индикатора. Мне не только стало ясно, что это малазийская штамповка, но даже вспомнились руки, последний раз прикасавшиеся к нему. Хуже того, возникло тошнотворное ощущение, что при желании я могла бы проанализировать происхождение всех компонентов, из которых смастерили эту штуковину. Иными словами, проследить историю кусочка пластика до эры динозавров, окочурившихся в смоляной яме и положивших начало образованию нефти. Тебе только и требуется, что правильно сфокусироваться, — заявил Дэвид. Я подавила вспышку раздражения. Правильно сфокусироваться? Это значит твой совет? Скажу так, рыцарь Оби-Ван. За столь экстренным сообщением должны последовать разъяснения, — «Да брось ты!» Он, наконец, открыл глаза. На сей раз они были карими, человеческими и очень усталыми. «Дай руку», — сказал мне. Я убрала ладонь с рычага переключения передач и протянула ему. Его теплые пальцы сплелись с моими, и меня озарила жаркая вспышка света. Небо приобрело прежний вид. Солнце потускнело до нормального уровня свечения, Вещи вновь вписались в обычное соотношение границ размеров и веса. «Ну вот», — промолвил Дэвид утомленным голосом, «теперь просто веди машину». Я отняла руку и поменяла скорость, а в голове вертелось тысяча вопросов, таких, например, как «А что это я до сих пор дышу?» или «Если больше нет сердца, что же тогда так громко стучит?» И главное — Почему я? Зачем было меня спасать? Правда, я не была уверена в том, что готова получить на них ответы, даже если бы Дэвид вдруг захотел меня просветить. Да и вообще, сейчас меня мало что занимало, кроме такого знакомого, пробирающего до костей ритма двигателя Моны, резвого бега моего вайпера в сторону горизонта. Был у меня еще один вопрос. Задавать его мне вовсе не хотелось, Но он сорвался с губ сам собой. У нас что-то не так? На этот раз Дэвид действительно улыбнулся. Широко, мрачно и зловеще. Ты до этого сама додумалась. Меня всегда считали сообразительной. Хорошо бы и удачливой тоже. Должно быть, промурлыкала я. А чем еще можно объяснить твое присутствие? Кори глаза распахнулись уставились на меня и через несколько секунд закрылись снова. «Будем надеяться, что тебе не придется проверять свою удачу», все так же мягко промолвил Дэвид.